Что вас измучила моя шальная жизнь, Что вам пора за дело приниматься, А мою дел катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили, Не знали вы, что в сонмище людском Я был, как лошадь, загнанный в мыли, Пришпоренной смелым яздаком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, В развораченном буре быти, С того и мучаю, что не пойму, Куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать, Большое видится на расстоянии, Когда кипит морская гладь,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 Я в возрасте ином И чувствую, и мыслю по-иному, И говорю за праздничным вином Хвала и слава рулевому. Сегодня в ударе нежных чувств Я вспомнил вашу грустную усталость, И вот теперь я сообщить вам чувств, Каков я был и что со мной устало. Любимая, сказать приятно мне,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 Вас помнищить всегда знакомый ваш Сергей Есень.